В конце концов ковчег вместо того, чтобы двигаться вперед, подвинулся к палисадам и завяз переднюю частью парома между двумя сваями. В эту минуту Чингачгук, выглядывая из каюты, приготовил свой карабин, а Гуроны, удалившись в комнаты замка, отыскивали там свое оружие. Израненный воин, совсем забытый при этой суматохе, остался на платформе, прислонившись спиной к стене. Гэри, связанный как баран, ожидающий ножа мясника, валялся посреди платформы. Чингачгук мог бы уже двадцать раз убить обессиленного Иракеза, но опять не сделал этого, не имея возможности завладеть его скальпом. «Послушай, змей, если ты действительно змей!» — вскричал Генрих Марч среди бессильных проклятий. «Выдерни один кол из палисада!» и ковчег сам собою поплывет вперед. А потом потрудись, пожалуйста, доконать этого пучеглазого скота!» Эта речь произвела только то действие, что привлекла внимание вахты на положение Генриха Марча. Выставив свою голову в отверстие каюты, она быстро сообразила весь ход дела и сказала тихим, но внятным голосом. «Отчего же ты не прикатишься сюда?» и не упадешь на паром. чингачгук убьет Гурона, если тот побежит в догонку. А ведь это чудесная мысль, черт побери! — воскликнул обрадованный Герри. — Вот я сейчас же и попробую. Только не мешало бы парому еще подъехать поближе. Брось тюфяк на место, где я должен упасть. Лишь только он кончил эти слова, Гуроны, наскучив ожиданием, сделали залп по ковчегу но никто не был ранен, хотя несколько пуль проскочило через отверстие в каюту. В это время нос ковчега начал мало-помалу высвобождаться из-за тогда как корма его ближе подвинулась к платформе. Гэри, следивший за каждой переменой в положении плавучего дома, начал приводить в исполнение свой смелый план и, несмотря на ужасную боль, покатился на край платформы. Попытка отчаянная, но в ней и только в ней одной скрывалось единственное средство освободиться от неминуемой пытки. К несчастью, при этой операции связанный Марч описал не совсем правильную линию, и его тело, вместо того, чтобы попасть на паром, бухнулось в воду. Но Вахта предвидела этот случай и заранее позаботилась о спасении Гэри. Лишь только прекратились ружейные залпы, возобновившаяся при падении Герри, она быстро выбежала на палубу парома и бросила в озеро длинную веревку, которая упала на грудь и шею Марча, так что он ухватился за нее и руками, и зубами. Взятый таким образом на буксир, он, как отличный пловец, безопасно мог проплыть больше мили за ковчегом, который тем временем успел сдвинуться с места и при попутном ветре пошел вперед. Занятые исключительно намерением убить Магикана, иракезы до этого времени не обращали никакого внимания на связанного пленника, в твердой уверенности, что ему физически невозможно вырваться из их рук. Чингачгук со своей стороны, действуя заодно с вахтой, беспрестанно отвлекал своих врагов, выставляя попеременно голову и руки в разных отверстиях каюты. Наконец, ковчег мало-помалу удалился на совершенно безопасное расстояние от замка. И тогда только Чингачгук, употребив неимоверные усилия, поднял на ковчег связанного марча и при помощи вахты втащил его в каюту, где немедленно обрубил веревки, которыми были скручены его руки и ноги. Ирокезы, в свою очередь, теперь только поняли, что были кругом одурачены. Раздраженный бессильной злобой, они посылали вдогонку пулю за пулей, но ни одна из них не долетала до ковчега. Таким образом, Генрих Марч, благодаря смелости девушки-индианки, был спасен. Ну и освобожденный от своих пут, он долго не мог прийти в себя и овладеть своими гигантскими членами.